Глава 113. Вслед за худым долговязым мужчиной Стейси прошла через общий зал в кабинет. У нее создалось впечатление, что это была одна из переговорных, которую могли использовать все сотрудники. «Могу я узнать причину вашего интереса к мистеру Беккету?» — спросил мужчина с серьезным видом. Стэйси заколебалась. За какие-то полчаса она из докучливого посетителя, ожидающего в течение получаса в богом забытом офисе хоть кого-то, кто мог бы уделить ей 10 минут и рассказать о системе регистрации людей, интересующихся старыми папками, превратилась в желанного гостя, которого сам мистер Твидди, руководитель группы, провел в святая святых учреждения. Но это произошло только тогда, когда она намекнула на возможную связь цели ее посещения с Эрнстом Беккетом. Этому человеку что-то от нее надо, и он хочет получить это как можно быстрее. А ей торопиться некуда. Мистер Твидди, я хотела бы знать, получал ли мистер Беккетт доступ к делу, о котором я рассказывала вашей секретарше. Это дело девочки по имени Кимберли Стоун. И до тех пор, пока я не получу эту информацию, я не смогу поделиться с вами. Да, офицер, у нас есть основания полагать, что он читал это дело. Он заходил в архив два месяца назад. А можно узнать поточнее, зачем он туда заходил? «С тех пор там побывали всего два человека, один из них я. Мы не часто посещаем это помещение. Дела, которые там находятся, очень старые». «Тогда почему вы так уверены, что он смотрел именно это дело?» «С недоумением спросила Стейси. Ведь в архиве наверняка находятся тысячи дел. Потому что этого дела там больше нет», — негромко сообщил твиди «Он что, забрал его?» — не поверила констебль. твиди утвердительно кивнул. «Да, этот человек был по горло в дерьме и без лопаты, но её это абсолютно не колыхало». В деле была вся информация о детских годах ее босса, и теперь она находилась практически в открытом доступе. Ее мог прочитать любой сплетник или злодей. И если это дело попало в нехорошие руки... Ладно, сейчас ей пора ехать. Стэйси отодвинула стул и встала. «Минуточку», — запротестовал Твидди. «Вы так и не сказали мне, во что влип Эрнст Беккетт». «Прошу прощения, но эта информация относится к ведущемуся расследованию. Я не имею права сообщать вам детали. Но вы можете хотя бы сказать, изолирован ли он?» Тяжело вздохнул Твидди. Подумав, стейси утвердительно кивнула. «Можно сказать и так. Но почему этот человек считает, что Беккета могут в чем-то подозревать? Похоже на то, что наши отношения с мистером Беккетом вас сильно волнуют», заметила Констебль. «Мне просто надо знать, офицер. Мне надо знать, связан ли ваш интерес к мистеру Беккету с жалобой на него, поступившей на этой неделе, с очень серьезной жалобой.